Глава 6. Паранойя — чрезвычайно утешительное состояние ума. Если вам кажется, что против вас что-то замышляют, значит вы что-то достоите». Гелбранд Русс, Собрание сочинений. «Вопрос в том», — произнес я, — «что они там вообще делали?» Кастинки кивнула и вручила мне исходящую пором чашку станной, которую я благодарно принял. «Как мы полагаем, перевозили оружие», — сказала полковник. Я приказал Федереру перекрыть то, что осталось от трактора. Он говорит, что обнаружил среди обломков следы фузелина. Мне не требовалось особенно убеждать в том, что так оно и есть. Капитан Федерер, офицер, командовавший нашими саперами, относился ко всему взрывчатому с энтузиазмом, который многим мог показаться нездоровым. Если кто и способен был распознать на месте взрыва след подобных веществ, то только он. Он говорит, что болтерные заряды пробили грузовое отделение и подорвали то, что там находилось. Продолжила Кастин. Полагаю, надеяться на то, что Сула хоть теперь оставила нам кого-нибудь в живых для допроса, было бы слишком наивно! спросил я, потягивая ароматную жидкость и наслаждаясь огоньком, который она разжигала по пути вниз, в желудок. Я только что прибыл в ледяной пик в расположение нашего полка и нашел это место еще менее привлекательным, чем следовало из названия. Холодная сторона представала здесь во всей сути своего имени. К холоду мне удалось себя подготовить, закалить долгим предвкушением, но я провел тут всего лишь час. а ночь, обещавшая быть бесконечной, уже начала меня доставать. Технически говоря, мы покинули теневую зону около шести часов назад, всепроникающий сумрак, к которому я уже привык в едва ночи, на протяжении двух часов пути становился все глубже, а затем меня усыпило монотонное продвижение через снежный ландшафт. К малоскрываемому ужасу, воздушного транспорта в моем распоряжении не оказалось. Мне пришлось удовлетвориться купе в одном из поездов, перевозящих шахтеров и их пожитки к форпосту цивилизации, Который был ясное дело совершенно раздавлен многочисленностью нашего полка. Если держаться ближе к фактам, то ледяной пик был достаточно большим городом с населением около 13 тысяч. Лишь около трети из них были непосредственно заняты на шахтах, а остальное же число жителей составляли служащие и владельцы магазинов, таверн и других предприятий сферы обслуживания, а также, несомненно, семьи и экономически активной части городского населения. Внезапное прибытие тысячи или около того гвардейцев, несомненно, должно было оказать некоторое влияние на жизнь города, но не столь подавляющее, как кажется предполагает Каин. С другой же стороны, он был комиссаром своего полка, так что его восприятие, как можно предположить с большой долей достоверности, просто было несколько смещено на ту точку зрения, которая соответствовала подобной должности. Короче говоря, Каин привык помещать свой полк в центр всякого явления. Несмотря на то, что три пассажирских вагончика, прикрепленных позади грузовых, были переполнены до отказа, так что некоторые из пассажиров оказались вынуждены устраиваться на собственном багаже, сваленном в проходе, Юргену и мне отвели целое купе. Сперва я полагал, что этим мы были обязаны тому уважению, которое вызывала в попутчиках наша гвардейская форма, но понаблюдав за тем, как толпа раздается в стороны всякий раз, когда мой помощник выходит по естественным надобностям, Я был вынужден заключить, что скорее мы должны быть благодарны за удобство и удающемуся аромату, чем обаянию моей славы. Как бы я ни был привычен к первому, и как бы я ни был признателен за возможность спокойно распрямить ноги в переполненном вагоне, долгое пребывание с Юргеном в одном замкнутом пространстве заставило понять, почему окружающие предпочли оставить нас наедине. И В результате я добрался до места назначения разбитым, раздраженным и совершенно не в настроении услышать, что Сула с легкой своей руки расстреляла полные тракторы еретиков, Даже не подумав выяснить, какого же варпа им там вообще понадобилось. Все разнесено к фраговой матери вместе с трактором. Конечно же, услышал я от Кастин, она пожала плечами. Если говорить о положительных сторонах, по меньшей мере эту посылку с оружием ретики в свое распоряжение не получит. Да, но это хорошо, только если там, откуда они прибыли, нет еще кучи такого же! произнес я. Мои ладони снова начали покалывать, но в кои-то веке мне так и не удалось понять. От дурного предчувствия это, или просто от восстанавливающегося кровообращения. Как бы прохладно ни было на командном пункте Кастин, а я мог легко наблюдать облачка пара от нашего дыхания, вырывающиеся с каждым произнесенным словом. Здесь я чувствовал себя почти как в тропиках по сравнению с температурой снаружи. Там стоял воистину костоломный мороз. У самой Кастин и у, бракла, у рукава рубашек были завёрнуты до локтей. Операторы Вокса и прочие специалисты, входившие и выходившие из помещения, были одеты столь же легко. Все они, как я с удовольствием заметил, в то же время не снимали легкой нательной брони, так что распоряжения лорда-генерала оставаться в полной боевой готовности были здесь целиком и полностью в ходу. Сам же я надел под всю всё ту же пластинчатую броню, которую получил еще на Гровалаксе. Так я делал всегда в тех случаях, когда текущие события могли без всякого предупреждения стать совершенно неуютными, сама же броня к тому времени несколько поизносилась от полученных повреждений. что, на мой взгляд, вполне подтверждало давишняя мудрость решения позабыть стать и обратно на склад. «Именно так!» — кивнул Браклау, глядя с задумчивым видом, после чего с уверенной точностью, которая более пристала бы техно пнул Гололит. Тот загудел, пробуждаясь к жизни, и изобразил для нас топографическое представление окружающей сельской местности. Я вообще-то использую это слово больше по привычке, хотя вальхальцы, вероятно, смогут оценить юмор его употребления в данной ситуации. «Полагаю, можно с должной уверенностью утверждать», – резюмировал майор, – «что каков бы ни был задуманный ими план, именно мы были его целью». «Почти наверняка так». Согласился я. Трактор направлялся в ледяной пик, это по меньшей мере было очевидно. Так как мы были единственной значительной военной силой, расположенной в этом регионе, то к инквизитору не ходи, нетрудно сопоставить одно с другим. Я некоторое время созерцал изображение, в то время как что-то стучалось на задворках моего сознания». Кольцо красных значков вокруг города, разумеется, должно было означать наши сенсорные пакеты. Тонкая линия змеей, тянувшаяся сквозь долину, была железной дорогой, что соединяло нас с благами цивилизации в теневой зоне. Иных дорог не было, так как постоянные снегопады быстро сделали бы их непроходимыми, так что стальные железнодорожные ленты были единственным путем сюда и обратно, не считая редкой летающей машины. Если бы вам понадобилось попасть куда-либо еще, например, в находящиеся на отшибе поселения или шахтерскую заимку, Единственным способом был бы трактор на гусеничном ходу. Поскольку данные машины часто упоминаются, но не описаны ни в архиве Каина, ни в Сульском писанине, вероятно, настало время несколько прояснить для читателей этот вопрос. Трактора являлись машинами местного производства, изготавливались они в самых разных модификациях. Основной их чертой были широкие гусеницы, которые позволяли им пересекать снежные и ледяные ландшафты на довольно большой скорости и с гораздо больше, чем можно было бы ожидать безопасностью. Большинство из гусеничных тракторов по размерам были примерно равны Химере и в основном обладали крытыми пассажирскими или грузовыми отсеками. «Стычка произошла здесь», — уверенно добавил Браклау, присоединив значок контакта с врагом туда, где трактор с оружием более-менее точно находился в момент встречи. Курс, которым намеревались следовать ретики, был достаточно ясно виден по долине в сторону окраин Ледяного пика, где они просто затесались бы в общий грузопоток и пропали из виду. «У них должны быть связные в городе», — Сделала вывод Кастин. Я незамедлительно кивнул. Это казалось весьма вероятным, даже если не собирались нанести удар самостоятельно, то должны были озаботиться норой, в которые можно было бы забиться и подготовить нападение. «Знать, что у них есть сочувствующие. «Мы поддерживаем контакт с местными преторами доложил Браклау, предвосхищая очевидный вопрос. «Но пока что они не очень-то в состоянии помочь, даже в случаях пропажи людей тех нет». «Значит, нужно искать среди неместных?» спросила Кастин. «Почти наверняка», — согласился я. «Вопрос в том, откуда пришли эти». На холодной стороне находилось не так уж много форпостов цивилизации, и все они были достаточно удалены от того, что занимали мы. Слишком удалены, так что путешествие до них на тракторе было поистине безумно рискованным. Конечно же, мы говорим о эретиках, даже учитывая то, что безумие — практически гарантированно присущая им черта, я чувствовал, что это ложный путь». Я попытался проследить путь трактора от того места, где его встретила Сулла, и что-то в окружающей топографии вызвало у меня ноющее чувство неправильности. Долина, по которой двигалась машина, была широкой и длинной, окружённой горами, через которые не было и намёка на сквозной проход. Именно это насторожившее меня наблюдение я и высказал. «Похоже, будто они вышли из тупика». «Ваша правда», — согласилась Кастин, наклонив голову, чтобы поглядеть на проекцию вдоль поверхности стола. Потом кинула взгляд на Браклау, ища подтверждение своей догадки, и получила в ответ едва заметный кивок, потому как майор пришел к тому же выводу. «Гадета там должен быть склад с оружием». «Это очень похоже на правду», – произнес я в свою очередь, не видя возможности придумать другое объяснение. «Еретики, должно быть, ездили за припасами и амуницией». Мысль об этом была не слишком утешительной. Для того, чтобы трактор вот так вот разорвало, он должен был вести немалый груз взрывчатых веществ, Это в свою очередь означало, что и в том месте, откуда они были взяты, недостатка в них не было. Понятное дело, никто не станет закапывать в ледяной пустыне вещей всего на один трактор, чтобы затем перевести их одним махом. Никто в своем уме, по крайней мере. Но мне в очередной раз пришлось напомнить себе, что мы имеем дело с приспешниками Хаоса, так что ничто нельзя принимать как данность. «Откуда они вообще здесь взялись, эти припасы?» Задал вопрос Браклау. «Я пожал плечами». «Думаю, звездного порта». Хеквин напоминал, что у них были проблемы с контрабандистами, оружие должно быть поступало спрятанным среди грузов, а затем уже культисты в городе перераспределяли его, вероятно, в ледяной пик его доставляли под видом шахтерского снаряжения. Что не так уж сложно, если задуматься», — согласилась Кастин, наливая себе новую чашку Танны. «Практически с каждым поездом и так прибывают вполне себе легитимные запасы взрывчатки. В любом случае, все это означает, что нам есть с чего начинать». Произнес я, внезапно ощутив вспышку надежды на то, что мы, возможно, все-таки вырвались на голову вперед по сравнению с противником. Я повернулся к Браклау. Нам потребуется список всех, кто допущен к шахтным запасам взрывчатки, а также тех, кто мог бы вмешаться в их перевозку уже в пути. Он кивнул: Я свяжусь с администратумом, у них должны быть все нужные записи. А также множество совершенно ненужных, как я отлично знал. Пока вы заняты этим, я свяжусь с арбитрами в едва ночи. Заключил я, в то время как во мне росло оптимистическое убеждение, что ключ ко всему происходящему лежит в планетарной столице. С некоторым везением я мог бы найти себе причину смыться из ледного пика вовремя, дабы успеть на первый же поезд обратно. Вероятно, у них должны быть какие-то соображения о том, как все это проводится через звездный порт. «Ваша теория, конечно же, весьма элегантна, комиссар». Голова Хеквина, плававшая в поле зрения Гололита, Мило кивнула, точно ему было неприятно разбивать мои соображения чем-то столь грубым, как твердые факты. Он стал выглядеть гораздо лучше с тех пор, как я в последний раз его видел, даже учитывая, что его личность была несколько размыта оборудованием, обеспечивающим его виртуальное присутствие. Картинка его лица частично была перекрыта таковой же Живана, который тоже был на связи, поскольку мне казалось, что лорда генерала стоит информировать обо всех последних событиях. Теперь эта парочка выглядела в Гололите подобно странному двухголовому щёдью варпа. Я долбанул проектор, постаравшись скопировать движение, подсмотренное у браклау. К моему смутному удивлению, картинки с двух пикткастеров разделились, по крайней мере, на несколько секунд. После чего продолжили слипаться и расходиться через неравные промежутки времени. «Но через звёздный порт значительное количество оружия поступать не могут», — продолжал старший арбитратор. «Вы же мне сами говорили, что у вас проблема с контрамадистами. Запротестовал я, не желая без боя отбрасывать столь притягательную нить рассуждений. Арбитратор кивнул и почесал подбородок новой аугментической рукой, не вполне угадав расстояние. Я вспомнил, что и у меня были схожие проблемы в то время, когда я только приспосабливался к своим новым пальцам на борту боевой баржи Укротителей. Каин был приписан к этому ордену Астартес как представитель гвардии в течение некоторого времени во время своей предшествующей службы в штабе бригады. Его деятельности на протяжении этого периода также посвящены части данного архива. В системе Интерим так много лет назад. Да, есть такая. Имея порт подобных нашему размеров, ее практически невозможно избежать. Но поверьте, оружие и взрывчатка почти наверняка были бы обнаружены. В тех количествах, которые описываете вы, она была бы найдена наверняка. Я встречался с тем, как Сайкеру удавалось провернуть довольно ловкие дельца с исчезновением предметов. произнес я, хватаясь за последнюю соломинку, которую мог выдумать. «А мы ищем тех, кто поклоняется хаосу. Если среди них есть ведьма, а то и парочка, они могут провести мимо ваших инспекторов гибельный клинок, и никто ничего не заметит». «За исключением наших собственных санкционированных цайкеров». Спокойно ответил Живан. «У меня двое дежурят в Звездном порту, с тех пор, как мы прибыли. Ни одна душа не использовала там ведьминские таланты, в этом можете быть уверены». «Ну, отлично». Мне оставалось только наблюдать, как наилучший из тех ниточек, которые я вроде бы смог размотать, рвётся на моих глазах, а заодно и мой билет обратно в какое-нибудь такое место, где у меня кровь не будет замерзать в жилах. Оставалось только тяжело вздохнуть. «Ну что ж», — произнёс я, — «в таком случае приношу свои извинения за то, что впустую потратил ваше время». «Совсем не впустую», — заверил меня Живан, больше из вежливости, чем точно описывая ситуацию, как я сильно полагал. Вы проделали весьма проницательную дедуктивную работу. генерал улыбнулся. Но ведь не можете же вы все время оказываться правы. Но это значит, что мы снова вернулись к тому, с чего начали. проговорил я, сражаясь с желанием ущипнуть себя за переносицу.